Наследство — Галочка, — заискивал Стасик по телефону, — помнишь, я тебе говорил, что у меня тетя умерла. Она мне в наследство оставила квартиру. Надо поехать посмотреть. Поехали вместе, а? — Нет, — упрямилась Галя. — Ты лгун, изменщик. И я больше тебе знать не знаю. — Галочка, но я тебе клянусь, это все чистая правда. Я сам не знаю, как на кладбище оказался. — Довольно. Пресекла его жалкие оправдания Галя. — И слушать не хочу. С этими словами суровая Галя бросила трубку. — Очень надеюсь, что Стасик снова позвонит. — Конечно, позвонит, куда он денется. И Галя, конечно, его Простит, но со временем. Сначала вдоволь поизмывается, проучит, как следует, чтобы знал, как налево бегать. А то, видишь, вампиры теперь у него. С клыками. Знает она этих вампиров. Если у них что и есть кровавого, так это цвет лака на ногтях да цвет помады на губах. Ничего-ничего. Пусть теперь один покрутится. Галя убеждена, без ее опеки, без ее советов, без ее ласки и ее пирогов Стасик не выживет. Так что нехай для начала один едет квартиру смотреть, сам прибежит потом. Что-нибудь да понадобится у Галочки спросить и с ней посоветоваться, Куда ему от нее деться? Квартиру тетя оставила Стасику навехонькую. На какой-то чудовищной окраине, название которой не выговорить. Она в нее едва переехала, их хрущобу должны были сносить по плану правительства Москвы и дали жителям старой пятиэтажки квартиры в новом доме. Еще дальше от метро, чем раньше, но тетя успела квартиру приватизировать, и вот теперь Стасик ее унаследовал. Дорога вышла Стасику почти в два часа с учетом поиска примитивной новостройки, приткнувшейся задом какому-то мусорному пустырю. Сверившись с адресом и убедившись, что именно это чудо современной архитектуры ему и нужно, Стасик направился к первому подъезду. — Федька! — окликнул его какой-то пьянчуга у подъезда. — Ты, что ли? — Нет, не я, — глупо ответил Стасик и хотел было поправиться, то есть я не Федя, но мужичонка не дал ему договорить. Он от души хлопнул Стасика по плечу. — А я смотрю, ты или не ты? от мать честная, никогда бы не узнал. Бороду отрастил, да и вообще вырос. А я тебя сбоку увидел, сбоку и узнал. А попадись ты мне лицом вперед, ну, ни за что бы. А ты что ж, меня не признал? Я ж сосед ваш». — Из четырнадцатой. — Дядя Петя. Мамка твоя еще к моей супружнице ходила за солью. А тебя, пацана, я самолетики бумажные учил делать. — А? Признаешь? И мужичок нежно дыхнул Стасику в лицо перегаром. Стасик поморщился. — Вы меня с кем-то путаете. Я не Федя и здесь никогда не жил. «Правильно! Мы все здесь не жили. Нас тут всех переселили. А на месте нашего дома знаешь, что будут строить? Коттеджды! Это такие дома индивидуальные. Ты бы рассказал, как живешь-то, как мамка. Ты женился или как?» мужичок упорно норовил похлопать стасика по плечу тот брезгливо отстранился я не федя отчеканил он я никогда не жил ни в этом ни в старом доме и вообще никогда не бывал в этом районе вы меня с кем то путаете добрось да недоверчиво протянул мужичок что «Старых соседей чураешься, да? Пьяненький я, да? Не нравится? А я вот пьяненький. А что тут такого? Моя-то рая, помнишь?» «Умерла». Мужичок всхлипнул. «Я вам повторяю, я не знаю вас, не знаю раю, никогда не жил здесь». Сочувствую по поводу смерти вашей жены, но позвольте пройти. Он отодвинул мужичонку плечом и шагнул в подъезд. О, сука, блин, загордился, донеслось ему вдогонку. Осмотрев крошечную квартиру, Стасик предался размышлениям о том, как наилучшим образом распорядиться негаданным хоть и маленьким наследством. Как ему сейчас нужна была Галка с ее трезвым практическим умом, с ее деловой хваткой? Но Галка не желала с ним разговаривать, и Стасик чувствовал, как в нем зреет обида. Покидая новостройку, он пересек двор с предосторожностями, не желая снова нарваться на поддатого мужичка. Но мужичка уже нигде не было видно, и Стасик благополучно забыл о его существовании. На следующий день после работы Стасик в хлопотах о своем сайте на интернете поехал на Ленинский проспект к магазину «Тысяча мелочей», где возле рынка притулился киоск с компьютерными компакт-дисками. Эти... Пиратированным богатством заведовал всезнающий и любезный парнишка, охотно дающий советы, которые в этом Стасик убедился на деле, всегда потом оправдывали себя. Переговорив с парнишкой и заполучив искомую программу в руки, Стасик решил прогуляться по проспекту. Домой в одинокую квартиру к своим опостылевшим стенам не хотелось. Галя, как оказалось, в его жизни занимала куда больше места, чем он представлял. Их ссора больно ранила Стасика, особенно ее недоверие. Как может Галка, всегда такая чуткая к его проблемам, подозревать Стасика во лжи? Она обиделась, она не хочет с ним разговаривать. И это теперь, когда он так нуждается в ее участии и советах с ним такое случается в последнее время что он с ума сходит а она просто бросила его одного в беде да он до сих пор от ангины не выздоровел сидит на антибиотиках а она даже не спросила как он себя чувствует стасик брел по улице лелея своей обиды и робкое негодование и даже не замечал, как погруженный в невеселые мысли горестно качает головой и шумно вздыхает, вызывая любопытство прохожих. Неожиданно его внимание привлекла нога. Нога была выпущена из дверцы небольшой серебристо-голубой машины. «Фольксваген окажется!» «Да какая нога!» В золотистом чулке, обутая в короткий сапожок или в высокий ботинок, она имела на редкость совершенную форму. Вторая нога, показавшаяся спустя мгновение, подтвердила правильность первоначального впечатления. Затем подался вперед задик, прикрытый шубкой, Оладательница всего этого добра выбиралась таким образом с пассажирского сиденья на котором перед тем стояла одной коленкой что-то ища в бардачке наконец девушка а кто ж это еще мог быть с такими ногами выпросталась из дверцы и разогнулась тряхнув темными волосами. Крошечная шапочка держалась на ее макушке в очевидном противоречии с законами физики. Стасик не без любопытства заглянул девушке в лицо. Оно было весьма миловидным, но, что куда более важно, оно было на редкость выразительным. Яркие синие глаза, картинный разлет черных бровей Великолепно очерченный благородный подбородок, Стасик, как художник, не мог не оценить этой внешности, которая так и просилась на полотно. Будь он портретистом, непременно попросил бы незнакомку попозировать. Девушка поймала его любопытный взгляд, и личико ее нахмурилась Стасик смутился, отвернулся и заторопился дальше. «Убийца!» Вдруг услышал он за своей спиной тихий и гневный выдох. Он подумал, что ослышался, но все же обернулся. Девушка стояла посреди тротуара напротив Стасика и смотрела на него. «Убийца!» — звонко выкрикнула она. «Остановите его! Это убийца!» Стасик даже оглянулся по сторонам, не понимая, к кому обращается девушка. Но рядом никого не было. Он стоял один посреди тротуара, и девушка смотрела ему прямо в глаза. Хуже того. Она выбросила вперед руку в лайковой перчатке, и ее пальчик указывал на Стасика. «Вы что, девушка?» Растерянно пробормотал он, отступая, будто не пальчик был направлен в его грудь, от дуло пистолета. — В самом деле, с чего вы взяли? Прохожие начали притормаживать с любопытством, глядя на эту сцену. Осознав, что он оказался в пяти метрах от троллейбусной остановки, у которой как раз притормозил троллейбус, Стасик припустился рысью и с бьющимся сердцем запрыгнул на подножку. Прошипели, закрываясь двери, и Стасик, удаляясь, видел в заднее стекло, как девушка что-то возбужденно говорит столпившимся людям, указывая вслед троллейбусу. До самого дома Стасик не мог успокоить сердцебиение. Он долго и безнадежно перебирал в уме все странности, случившееся с ним за последние месяцы, припомнил и кочевавшие по его карманам вещи, и хрустящие звезды на крыше, и замерзшую лавочку на Пушкинской, и неведомо кем переставленную мебель в квартире, и румяную девчушку из вашего домового, и подвал с бомжихой и прокуренный притон геев, наркоманов, и пересвист вампиров на кладбище. И все увенчалось чем? Тем, что сегодня его назвали убийцей. Стасик метался по квартире, стонал от бессилия что-либо понять. Галке он позвонить не мог, не велено ему было звонить домой по вечерам. Пожалуй, впервые за все время их знакомства Стасик почувствовал себя ущемленным от незаконности их с галкой отношений, даже стал прикидывать, выйдет ли она за него замуж, если он ей предложит, разведется ли со своим усатым опером Не найдя ответа на этот вопрос, он отправился в полюбившуюся пивную, где и напился до бесчувствия. Домой он, впрочем, добрался на этот раз без приключений.